6.40. Отсюда наша высотка почти не была видна в утреннем тумане. Колени мои промокли от росы. Вся лужайка красиво искрилась на утреннем солнце. Пустой домик кролика тоже был покрыт росой. Солома внутри уже успела немного подгнить. Её никто не удосужился убрать. Белёсым силуэтом мелькнуло в окне Айна, остановилась, выпучилась, увидела меня не иначе. Я махнул ей рукой в резиновой перчатке, получила в ответ мрачную гримасу. Что ж. И продолжила кисточкой обметать вокруг разъёма камеры порошок. Я успела снять липкие ленты от печатки и убрать в стандартный пакет для улик, когда Айна выкатилась наружу. Это заняло у неё больше времени, чем я думала, но объяснялось просто. На ней висела туяра, упиралась ногами в землю и уговаривала: "Мам, пожалуйста, мама, не надо". Я быстро закрыла чемоданчик. Ещё не хватало, чтобы Айна поддала по оборудованию своей тренированной ногой. Выпрямилась. Туяр взмолилась: "Мама, прошу". Айна отмахнулась от неё, но вняла, остановилась напротив меня, злобно сопя. Не врезала, не схватила за грудки, просто заорала: "Что вы себе позволяете? Я на службе, делаю свою работу". Нас ведь оставили в покое, никакого дела уже нет. Грета болела, это установлено. А я здесь не из-за Гретты. Она пыхнула, чуть ли не клубами дыма и огнём. Дело кролика никто пока не закрывал. Расследование по нему ведётся. Айна бросила взгляд, без сильной жжечь меня дотла вместе с чемоданчиком, повернулась и ушла в дом. Звонить в мой отдел, не сомневаюсь. Или прямо Гайне. даже наверняка сразу ей. Айно ведь звезда московского футбольного клуба. Воображаю голос Гейны. О, это вы, чему обязана? Конечно, дорогая, конечно. А то я раосталась. Мне стало неловко, и мне было её жаль. Я правда занимаюсь кроликом. Туяр молчала. Я вам не верю, говорил её взгляд. Два обстоятельства не дают мне покоя. Я не считаю их просто совпадением. Почему твоя мама, в смысле Грета, вдруг решила скачивать записи с зоокамеры себе в компьютер? И почему камера пропала? Ты я молчала. Ведь там была вечерняя и ночная запись. А ночью кролики спят, смотреть нечего в нормальных обстоятельствах. Ты его любила? То есть получается три обстоятельства. То Яра вздрогнула, точно проснулась. Губы её приоткрылись, лицо стало жалобным, а я вдруг поняла, что не хочу знать, что она собирается сказать, и быстро уточнила: "В смысле кролика?" Тут у меня затренькал телефон. "Прости, Туяра". Глянула, кто звонит. Всё-таки я немного ошиблась, а может и не очень. Не станет же Гайны звонить мне лично. Не тот калибр. Я должна ответить, это с работы. Привет, Оксана. Вон оттуда уёбывай немедленно, заорла та с места в карьер. Чтоб духу твоего там не было и объяснительную мне немедленно.